На мостике Жоржа Бросенса капитан схватил пульт, сделал громче звук и увеличил изображение. Оставшаяся в живых астронавтка слегка пошатывалась. Затем сделала шаг, колени ее подогнулись, но она все же сумела выпрямиться. Ее переговорное устройство было разбито. Микроженщина забралась в рубку управления и вышла на связь застрекотал высокий голос. «Я только что вернула контроль над миссией. Земля, вы слышите меня? Я только что вернула контроль над миссией лимфоцита-13. Две мои коллеги мертвы!» «Это Земля. Слышим вас хорошо. Кто вы?» «Я лейтенант Эмма-568. Генсек-Друэн, как и сотни миллионов телезрителей, Облегченно выдохнули. «Браво, лейтенант! Благодарю за проявленную инициативу, но заклинаю вас, поторопитесь! С каждой секундой от ваших действий все больше и больше зависит сохранение жизни на земле!» Настойчиво тараторил генеральный секретарь ООН. М-568 вновь включила механизм бомбы и запустила программу активации. Покончив с этим, она вышла на связь. «Проблема в том, что если я взорву бомбу слишком быстро, то погибну сама», — повисла пауза. Потом генеральный секретарь решительно произнес. «Не будьте эгоисткой, лейтенант!» Подумайте, сколько колоссальные ставки в этой игре и какая огромная ответственность лежит на вас. Вы должны пожертвовать собой ради спасения планеты. Каждая секунда бездействия повышает риск пагубного столкновения с астероидом, и мы все, как следствие, подвергаемся все большему и большему риску, Послушайте, лейтенант, я взываю к вашему чувству долга. Что такое одна единственная жизнь, если она способна спасти несколько миллиардов? Что такое существование одного отдельно взятого индивидуума, если речь идет о спасении всей планеты? Что касается лично меня то я очень люблю землю, люблю человечество, но люблю и себя. Мои слова могут показаться вам слишком наивными, но я не хочу умирать. Станислав Дроен сжал кулаки и лишь в последний момент удержался от уже готового сорваться с губ проклятия. Гарантирую, что вас наградят медалью и увековечат в камне. Вами будет гордиться вся ваша семья. А как насчет того, чтобы назвать в вашу честь улицу или даже проспект? Например, проспект М-568 в Нью-Йорке напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Астронавтка вернулась на поверхность астероида, произвела еще несколько манипуляций с бомбой, бросила взгляд на безжизненные тела своих коллег, подумала было затащить их в ракету, но все же отказалась от этой затеи. По наружной лестнице она поднялась на борт лимфоцита-13 и стала готовиться к отлету. Тут же загорелся экран связи. «Земля, вы меня слышите? Я приведу бомбу в действие, как только отлечу на достаточное расстояние, чтобы не подвергать опасности свою жизнь». «Нет, будет слишком поздно!» — завопил Станислав Дроен больше не сдерживая охватившую его ярость. «Вы не можете так рисковать человечеством! Вы должны как можно быстрее привести бомбу в действие!» и... Очень сожалею. Но по духу я совсем не камикадзе. Я хочу жить, и иметь детей и спокойно состариться, да и потом. Мне хотя бы из чистого любопытства хочется узнать, «Что же произойдет?» В поисках аргумента генеральный секретарь сделал глубокий вдох, пытаясь овладеть собою. «Я думал, что коллективизм МЧС родней коллективизму «Муравьев» при котором один отдельно взятый индивидуум напрочь забывает о себе и заботится только об интересах общества. Я, должно быть, являюсь не только исключением, но и доказательством того, что мы, МЧ, еще не достигли муравьиного уровня общественной солидарности – «Вы отдаете себе отчет, какой опасности...» «Подвергаете планету, ну уже будьте благоразумны, М568, пожертвуйте собой!» Астронавтка даже не потрудилась ему ответить. Одна в рубке управления она выключила звук, и перед глазами ее теперь было лишь... Безмолвное изображение Друэна, пытавшегося ее умаслить, хотя глаза его при этом полыхали от едва сдерживаемой ярости. Эмма-568 оглядела контрольные экраны и включила двигатель. Лимфоцит-13 оторвался от поверхности астероида и взял курс на Землю.